Глава 16 «Воин умирает от удара в лицо, трус от удара в спину», – вещал Эйнар, проезжая вдоль построенной на площади полутысячи. «Я надеюсь, ни за кого из вас мне не придется впоследствии краснеть перед Даром Крианом. Если у кого есть сомнения в своей храбрости или еще в чем, скажите это сейчас». Заметив приближающегося меня, Джейс скомандовал полутысячей «Равняйсь!» и, развернув коня, направил его в мою сторону шагом. По его команде Айм, Сальто и Риена выдвинулись на четыре корпуса вперед, выровнялись. Затем знаменосец поднял вверх правую сжатую в кулак руку, и полутысяча плавно подошла к своим командирам и выровняла по ним ряды. Прямо как на параде. Подумал я, и, глядя на приближающегося с докладом Джейса, вспомнил события трёх прошедших дней. На следующий после праздника день я собрал в своей комнате ещё не до конца пришедших в себя Эйнара, Айма, Сальту, Риену, Аритора, Рииса и Шена. Поставил перед каждым из них по пол-литровой чашке кофе, рассказал, чего я, собственно, хочу, и дал им полчаса на обдумывание решений и действий. Овальный стол для совещаний и удобные стулья с высокими спинками я заказал в меню личной комнаты. А кофе... В списке доступных за игровое золото предметов каким-то образом оказалась работающая на аккумуляторах кофемашина. Не знаю, то ли RP-17 её пропустил, то ли не посчитал нужным убрать. Но купив её, можно было там же покупать настоящий зерновой кофе, А сами аккумуляторы подзаряжались с помощью магической энергии. Плохо было только то, что эту машину невозможно выносить из личной комнаты. Но я все равно купил ее, и к ней сразу сотню килограммов жареных кофейных зерен. Потом нужно будет докупить еще. Вдруг РП-17 передумает и удалит возможности их покупки. В хранилище, как и в сумке, продукты не портятся, поэтому затариваться можно основательно. К слову, металлический ящик с колесиками и горящими на циферблате цифрами никакого удивления у моих тифлингов не вызвал. Я даже расстроился немного по этому поводу. Эдак они и сверхзвуковому самолету не удивились бы. Хотя кого хрен может удивить сверхзвуковой самолет в мире, где водятся настоящие драконы? Полутысяча, не сотня. Наконец ответил за всех назначенный командиром Джейс. Необходимо учиться слаженно работать в строю, и если, Дар, ты решил воевать тройками, то пиками нужно будет вооружать всех. «Какова длина пехотной пики?» – тут же спросил я у Аритора. «Три с половиной, четыре метра!» – пожал плечами тот. «А тот необычный рецепт, что упал из паладина, там же вроде пятиметровое кавалерийское копье». «Чуть больше пяти метров!» – ответил танк. Но на него нужно 20 стандартных слитков железа и 4 слитка из бронзы. Дорого! Кавалерия атакует пехоту и имеет преимущество в длине своего оружия. Тут же просёк тему Эйнар. Слушай, Эйдар, а это должно получиться. Теоретически даже маги со стрелками могут атаковать пехотный строй. Теоретически имеем 18 тысяч золотых, а практически... Рис, погоди. Оборвал я мага, пока тот не повторил не совсем цензурную концовку недавно рассказанного ему анекдота. «Нет, Джейс», — обратился я к Инару. «Маги и стрелки — это маги и стрелки. У жрецов, тех, что пойдут с мелишниками карающая длань появится на двухсотом уровне. Вот и используй их в момент таранного удара» а маги и стрелки пусть остаются магами и стрелками. Пики им нужны на самый крайний случай. «Стоп!» – поднял обе руки вверх Ритор, призывая собравшихся к вниманию. «То есть вы хотите сказать, что нам за пять дней нужно сковать 400 доспехов на лошадей и полторы тысячи кавалерийских копий? Где я столько железа и бронзы возьму?» И даже если материал будет с теми силами, что у нас есть, мы за десять дней не успеем все это выковать. В кузнечном квартале за городом работают 18 мастеров с помощниками. Успокоил я Тифлинга. А железа и бронзы там столько, что пару легионов гейтар вооружить можно». «После того, как мы тут закончим, возьми всех наших кузнецов, вместе с Каргалом поезжайте за город и сразу приступайте к работе». «Ну, если только так», – кивнул Аритор и, отхлебнув кофе из чашки, откинулся на спинку стула и замолчал. Дальнейший ход разговора был ему, судя по всему, уже не интересен «Мы еще некоторое время поговорили», И по задумчивым лицам своих подчиненных я понял, что пора заканчивать это совещание. Вербовочный пункт откроем прямо на площади перед замком. Сегодня набираем людей в клан, а завтра будут подходить те, кто хочет служить кельфате. Рейс, повернулся я к магу. Всех, кто завтра придет, организуешь и проводишь к Ваесе в храм. Джейс, подготовь места в казарме для тех, кого мы примем к себе». И завтрашнего дня начинай тренировать. «Так, с тобой мы уже решили...» Махнул я рукой в сторону Аритора. сальта ты вместе с Шеном. Посмотрите, сколько у нас есть реагентов для зачарования. Шен, ключи от городского хранилища возьми у Каргала. Если нужно, пусть Хадежа с Зарой что-нибудь разберут. Но луки всех наших стрелков должны быть зачарованы дыханием ледяного змея. Насчет стрел, думаю, предупреждать вас не надо». Если вопросов нет, все свободны. А дальше были три сумасшедших дня. Кэргалли постарался, или народно слушался о наших похождениях во время праздника, но в тот же день записываться в клан на главную площадь пришло около полутора тысяч демонов 180 200 уровня. «Я до позднего вечера проверял желающих, определяя, кто нам больше подходит» стараясь брать в первую очередь тех, у кого имелись собственные лошади. Отобрав четыре сотни человек, я успокоил не прошедших по конкурсу, сказав, что недели через три я возьму всех оставшихся, и распустил эту толпу по домам. Причем я не врал. У Сатрапа, наверное, будет больше возможностей, чем у рыцаря-капитана. Да и для защиты провинции обязательно понадобятся регулярные войска. В тот день у меня не хватило сил даже доползти до своей комнаты, и я заснул в казарме вместе с новобранцами. На второй день Джейс с Риеной и Сальтой увели пополнение тренироваться, а на площадь начали стекаться те, кто хотел служить в храме богини смерти. Это «Этак тетушка или Геон при желании соберет», – хмыкнул в канале Риис, воде 800 человек к храму. И будут они там хороводы вокруг колонн водить и наверх по ступенькам на перегонки бегать. К вечеру второго дня прибыли Лек и кноран наместники из Зелины и Кириола. Нормальные мужики, такие же, как Каргал. Они даже каким-то образом во время болезни ухитрились собрать в своих провинциях часть налогов. Мы просидели до позднего вечера. Я рассказал о себе, а не о подотчетных провинциях. Получив от них максимально подробные карты с указанием всех поселений и шехт, я задумался о том, что местное деление территорий все-таки отличается от того, что есть наверху. Эрантийский барон, по идее, соответствует местному сатрапу. Но если Баронский надел в среднем был площадью около 2500 квадратных километров, то каждое сатрапство Гильтора и Крейда по размерам превышало его раза в три. Наверное, разработчики сделали это потому, что тут, в землях демонов, в отличие от Карна, есть только одно цивилизованное государство. 70% территории этих сатрапств занимал лес, остальные 30 — локации, где заканчивались деревья и начинались горы с ущельями, перевалами и шахтами. Идеальное место для прокачки. Локации 170 -го, 200 -го уровня, и неизвестно, сколько интересного спрятано разработчиками в этих лесах и горах. Я попросил обоих наместников поискать на своих территориях подземелья объяснив, как примерно эти подземелья должны выглядеть. Оба сотника кивнули, обещали заглянуть под каждый куст и расспросить об этом всех шахтеров и охотников. После этого разговора я ушел к Джейсу в казармы, и так там до утра и остался. Третье утро началось с того что мне неожиданно прилетело сразу восемь уровней, а системный лог сообщил, что задание «Воля Кельфаты-2» выполнено, и богиня продолжает относиться ко мне благосклонно. Никакой награды я не получил, да и хрен с ним. Сто девяностый уровень — это уже серьезно. А если еще учесть, что получено он менее чем за три месяца, проведенного в игре реального времени, «Чем выше заберешься, тем больнее падать!» Одернул себя я и пошел смотреть, как мои новые соклановцы примеряют привезенную из кузнечного квартала броню. А в обед из Хантары прилетел голубь с сообщением, что в сторону города Исуоны движется пятитысячная армия нежити». «Удар! Стальные волки по твоему приказанию построены и готовы выступать в сторону Хантары!» Прорал на всю площадь Джейс, вспугнув сидящих на окрестных деревьях ворон. «Отлично!» – кивнул я ему и, чтобы не орать, подключился к общему каналу рейда. «В Хантаре мы должны быть на третий, не считая этого, день к вечеру. Двигаемся рысью, Лакарт обойдем стороной». К тому времени, как мы доберемся до Хантары, город уже сутки будет в осаде. Рейс, что у нас с эссенциями света? По десять штук у каждого», – доложил маг, который уже второй день после возвращения из храма выглядел необычно задумчивым. «Устал? Нет. Скорее скучал по своей старшей сестре». «Ясно». Я перевел взгляд на Джейса, и указал рукой в сторону городских ворот. «Все, командуй, Дар! Выступаем!» Но Кельфата без награды меня не оставила. Я это понял, когда провожаемая целыми толпами вышедшего на улицы народа моя полутысяча, наконец, выехала за городские ворота. «Тетя!» – радостно заорал Риис, а в общем чате раздались удивленные возгласы. С юга, по дороге, ведущей в сторону храма богини смерти, верхом на костяном коне в окружении девяти костяных гончих, к нам приближалась одетая во всё черная женщина. Нет, внешний магистр темной магии и главная жрица храма Кельфаты совсем не изменилась, если не считать двух белых прядей, пересекающих ее черные, как крыло ворона, волосы. А вот все остальное... 310 десятый уровень и почти сто тысяч очков жизни. Четыре предмета, надетые на Мастера Смерти, покрывающими их рунными узорами, подозрительно напоминали выпавший из Ниркхала масштабируемый сетовый пояс. Что и говорить, богиня щедро одарила свою жрецу. Дар? Магистра ставила своих собак за спиной – Подъехала и склонила голову в приветствие. «И тебе не болеть, Ваеса!» Улыбнулся я ей. «Ты проводить нас приехала?» Решив, что официальная часть закончена, магистра ронично окинула взглядом остановившуюся полутысячу и извительно заметила. «То есть ты, черный, думал просто так свинтить, бросив в гельторе одинокую, беззащитную женщину? Но ты же там, в храме!» уже понимая к чему все идет и едва сдерживая смех попытался возразить я что в храме подняла правую бровь магистр после того как вы с этим деятелем она кивнула на улыбающегося во весь рот тифлинга Согнали туда половину мишты мне вместо 27 человек пришлось взять 54 и в храме практически нечем стало дышать. «Так это же хорошо, что пятьдесят четыре!» Перебил ее Риис. «Они же в две смены теперь могут хороводы водить, и песни печальные петь, и...» «Заткнись!» Рявкнула на него Ваиса и снова перевела взгляд на меня. «А если серьезно, то хозяйка наказала мне всюду следовать за тобой, Черный, до того момента, пока все это не закончится». «Не закончится что?» «А вот этого она как раз не сказала». Вздохнула магистр. «Так что мы с тобой теперь словно брат с сестрой?» «Ага», — усмехнувшись, ответил ей я. «Как близнецы, однояйцевые». «Что?» Мастер смерти нахмурилась и перевела взгляд на Рииса. «Стоило оставить тебя на пару дней, и ты уже научил командира какой-то гадости?» «Это научный термин такой», — засмеялся я и приказал нару трогать. «Я рад, что ты снова с нами!» «Я рада!» – улыбнулась Ваеса. «А куда, кстати, ты тащишь нас на этот раз? По дороге расскажу!» – хмыкнул я и мысленно поблагодарил кильфету за такой шикарный подарок!»